Для поиска подхода к отечественной звезде интернет-дизайна Тимофею Гусеву Надке снова понадобилась помощь друга, вернее, племянницы. «Кто у нас модный блогер? Ты у нас модный блогер!» — приговаривала она, коварно придвигая к Сашке блюдо с пирожными. Специально зазвала племяшку в её любимую кондитерскую. «Кому же, как не тебе знать, где бывают разные звёзды?» «Угу». Сашка запихнулась Анной Павловой, закатила глаза, хрустя воздушным безе. «Ха-ха я!» «Что за ха-ха? Ты надо мной смеёшься?» «Какая звезда, говорю? Кто тебя интересует?» «Тимофей Гусев». «Нашла звезду!» Модная блогерша снова закатила глаза. «Я-то думала, какой-нибудь певец или продюсер!» «Ну, извини, певцов и продюсеров у меня не было», — пробормотала натка «А этот Гусев, значит, был?» заинтересовалась дерзкая племяшка. «Ну, пусть тебе об этом мама расскажет», — выкрутилась натка «Короче, звезда моя, мне нужно узнать, когда и где будет Тима Гусев, желательно один и в расслабленном состоянии». «В уборной, гарантированно», — захихикала Сашка. «А если серьёзно?» «А если серьёзно, то надо инсту смотреть». Блогерша деловито полезла в смартфон. «Есть он тут?» «О, не он, они!» «Ты погляди, сколько Тимофеев гусевых на земле русской, а?» «Твой-то который!» Надка присмотрелась к мужским лицам в профилях. Кроме, собственно, человеческих лиц, там были ещё морда животных, автомобиля, образцы оружия, овощи, фрукты и пара откровенно неприличных изображений. Надка выбрала сначала одну, вроде бы знакомую физиономию, потом другую, но лишь четвёртого раза угадала. «Точно, вот это он!» «Отлично, дай сюда!» Сашка вернула себе смартфон и погрузилась в него, активно елозя пальцем по дисплею и бормоча что-то про метки и хэштеги. Надка терпеливо ждала, одно за другим без спешки поедая вкусные пирожные. Она успела съесть два эклера и одну корзиночку, пока модная блогерша вынырнула из сети с победным. «Ес!» «Что ес?» Надка отложила четвёртое пирожное. Пожалуй, оно и вправду было бы лишним. «Что ты нашла?» «Вот, смотри!» Сашка развернула к тёте свой смартфон. «Это твой Гусев на презентации в мегафоне. Зацени стрижечку!» «Модненькая!» Ответила Надка согласно, но без восторга. Гусев на фото походил на канадского лесоруба после встречи с диким зверем. От ушей и выше длинноватые волосы дыбом, как с большого перепугу, они же сбриты под машинку, и еще виски и затылок расчерчены линиями, похожими на следы огромных когтей. При этом аккуратные баки и ухоженная борода красиво блестят декоративной парикмахерской сединой, ухоженное благородное лицо, как в серебряной рамке, хоть на монетах его чекань. «А теперь сюда смотри. Видишь этот хэштег?» Сашка ткнула пальцем в текст под фото. «Опля! И мы попадаем в аккаунт барбершопа «Свое лицо». Тут смотрим, смотрим, листаем. Ага!» Четвёртого апреля размещен постик поздравления дорогих и любимых клиентов с Днём Вебмастера» и Тимофей Гусев отмечен первым. «То есть это там он обычно стрижётся, да?» — правильно поняла натка «Так-так. Знать бы ещё, как часто он в этом лице бывает и когда там появится в следующий раз». «Фигня вопрос!» — ухмыльнулась модная блогерша. «Заходим в браузер». Забиваем в поиске «Москва-Август», мероприятия «Тимофей Гусев» и снова «Опля!». По ссылкам смотрим анонсы деловых и светских тусовок, где будет наш мальчик». «Ну ты даёшь!» Тётя посмотрела на племяшку с искренним уважением. «Просто Шерлок Холмс!» «Тогда уж мисс Марпл!» — хихикнула Сашка. «Так, давай конкретно». «Смотри, на следующей неделе твой Гусев заявлен в качестве почётного гостя на Международный форум Национального института дизайна, а послезавтра он будет свидетелем на свадьбе своей бывшей супруги». «Это как? Я не поняла». «Передаст бывшую с наилучшими рекомендациями в добрые руки?» – пожала плечами натка «Он вообще хороший мужик, Тёма Гусев, с принципами... Короче, я не знаю, как перед дизайнерским форумом, а к свадьбе Тёма точно прихорошится, значит, обязательно пойдёт в парикмахерскую». «Надо говорить в барбешоп». «Ну, в барбешопную не неважно Важно, что он пойдёт стричься-бриться уже сегодня или завтра». «Нет, точно не сегодня. Смотри, они тут в паблике написали, что два дня всей командой будут работать на выезде, на модном показе в Милане». «Ух ты, это круто!» «Круто, не то слово!» От души согласилась Надка, думая уже о своём. О своём новом плане, конечно же. Времени на его разработку было очень мало, поэтому сразу из кондитерской Надка отправилась на разведку в этот самый, прости господи, барбершоп. Он помещался в уютном московском дворике на первом этаже старого дома, соседствуя с кофейней с одной стороны и офисом турагентства с другой. Для конспирации Надка взяла в кофейне американо на вынос и уже со стаканом в руке устроилась на лавочке в пылисаднике с хорошим видом на интересующий её объект. На подступах к модной цирюльне высилась рекламная стойка-раскладушка, сплошь аккуратно исписанная белым по чёрному, мелом по доске. Модные мужские стрижки и бритьё. Качественно и недорого. Отличная атмосфера, бесплатные напитки. Акции. Приведи друга и получи скидку. Стрижка плюс бритьё — 2600. Друг плюс друг — 3000. «Папа плюс сын — 2600», — прочитала Надка. Ценник ей не понравился, но подарил перспективную идею. Допив кофе, Надка приступила к активным действиям. На двери барбершопа висела табличка «Закрыто». Рядом с объяснением причины пестрела афиша модной недели в Милане — В её нижней части кто-то жирным красным маркером обвёл в списке партнёров мероприятия название барбершопа «Своё лицо». Мол, вот мы где сейчас, извиняйте, люди добрые. Добрые люди, жаждущие качественной стрижки и недорогого бритья, модную цирюльню не осаждали, никакой очереди поблизости не наблюдалось. За стеклянными стенами сиротливо пустовали кресла сложной конструкции, между ними прогуливался со шваброй тонкий юноша затейливо вздыбленными волосами. Голубоватыми, как у Мальвины. Прическа и телосложение прекрасного Мальвина наводили на мысль о том, что со своей шваброй юноша может быть в близком родстве. Дверь Мальвин открыл не сразу. Сначала он долго тыкал пальцем с неброским аккуратным маникюром в табличку «Закрыто», разводил руками и виновато улыбался. Надка настойчиво отстучала по двери весь первый куплет «Интернационала», «Вставай, проклятием заклемённый» и далее по тексту, и только тогда прекрасный Мальвин перестал улыбаться. И швабру свою перехватил как-то очень агрессивно в духе кинофильмов с Джеки Чаном. Надка не сдалась, «Интернационал» к тому обязывал, и всё-таки достучалась, наконец ей открыли. Тогда она тоже виновато улыбнулась и сказала, «Извините меня, пожалуйста, я вижу, что вы закрыты, и понимаю, что тут обслуживают только мужчин, но у меня большая-пребольшая проблема. С головой». Судя по выражению его лица, хотел бы добавить молодой человек, но, видимо, воспитание ему не позволило. А Надка, отнюдь не отягощенная хорошим воспитанием, хотя, конечно, в детстве её учили не врать, но так и не научили, вдохновенно продолжила. «Мой шеф, вы не представляете, какой он капризный и просто помешан на всём вот этом!» Тут она снова постучала по стеклу, но уже конкретно по афише недели моды. Хмурое лицо молодого человека несколько прояснилось, и Надка поспешила развить первый успех талантливым враньём. «У самого-то у шефа мастер в Париже, но у нас в офисе ещё 42 сотрудника мужского пола, и шеф категорически настаивает, чтобы все они выглядели достойно, как он это понимает. А они же не могут в Париж на стрижку летать!» а я не знаю где в москве можно достойно встречи брить мужиков по оптовым ценам а у вас же тут написано что скидки если папа плюс сын а если сотрудник плюс еще сорок один сотрудник то это же наверное будет нам очень выгодно она перевела дыхание и вопросительно заморгала безусловно конечно оглушенный ее экспрессивной речью молодой человек не сразу ожил но это не мой вопрос Вы не могли бы зайти завтра? Это будет поздно. Завтра я должна представить шефу свои предложения по данному вопросу, — вздохнула Надка. — Хотя бы список из двух-трех подходящих заведений. — Я дам вам нашу визитку, там есть и адрес, и телефоны, — предложил юноша. Э, — И нет, — постражала Надка. — Так у нас дело не пойдет. «Я человек ответственный, уже если буду рекомендовать, так только проверенные варианты, не иначе. А относительно вашего заведения мне ничего, кроме рекламных обещаний, неизвестно. Может, у вас там рукомойники облуплены, тараканы всюду бегают, дурно пахнет, и вообще антисанитария полнейшая?» И она выразительно посмотрела на швабру в руках собеседника. «Какая антисанитария, что вы?» «У нас очень чисто, красиво, все новое, и дизайн помещения, между прочим, от самого Тимофея Гусева!» — обиделся юноша. «Скажите еще, что он у вас тут стрижется?» — Надка фыркнула. «Представьте, да, Тимофей Гусев регулярно обслуживается у нашего лучшего мастера Максима Данилова, и это прекрасно!» — совершенно искренне сказала Надка. Но я была бы вам очень признательна за возможность зайти сейчас в салон и своими глазами увидеть, как у вас что устроено. Иначе, сами понимаете, наше взаимовыгодное долгосрочное сотрудничество не состоится. А вы, кстати, кем тут работаете?» Юноша, наконец, отложил швабру. «Я ученик мастера». «А принесёте своей конторе оптовый заказ на сорок две головы, сразу мастером станете, потому что штат придётся срочно расширить!» Надка солнечно улыбнулась. «Давай, дружище, поработай на благо родной цирюльни, покажи мне товар лицом!» Четверть часа спустя всем довольная Надка в припрыжку сошла с крыльца парикмахерской, помахала милому юноше за стеклом и удалилась за угол, где снова присела на лавочку, систематизируя полученную информацию. Непродолжительная экскурсия по салону обогатила её полезными знаниями о планировке помещения, распорядке трудового дня сотрудников заведения и расположении персонального рабочего места лучшего мастера Данилова. Обещанную визитку с контактами барбершопа «Свое лицо» Надка тоже взяла. Коварный план начал приобретать очертания. Выждав несколько минут, она позвонила по указанному на визитке телефону и не своим голосом, пониженным до хриплого баса, поинтересовалась, на какое время можно записаться на завтрак Данилову. Оказалось, чуть ли не на любое, у самого лучшего и потому наиболее дорогого мастера салона на следующий день была всего одна запись, на 14.10. «Это точно Гусев», — самой себе сказала Надка. В своё время она успела изучить привычки сердечного друга Тимы. Знаменитый ныне интернет-дизайнер всегда поздно ложился, никогда не просыпался раньше полудня, но при этом неизменно тщательно планировал свои дела и расписывал их поминутно. Потом Надка заехала в магазин товаров для праздника и купила там минималистичный карнавальный костюм «Голый повар», состоящий из длинного белого фартука, такого же цвета колпака и ослепительно сияющей стальной поварёшки. Поварёшку она использовать не собиралась, но выбрасывать не стала, решив при случае подарить сестре. «Пусть у той тоже будет какой-то приз». Днём позже ко всему готовая Надка вновь сидела на лавочке неподалёку от барбершопа своё лицо. В её бесценной экоторбе, аккуратно, чтобы не перевернулась, установленной на краю скамье, дожидались своего часа грамотно подобранные аксессуары — полотняный берет поварёнка и пупорчатый картонный стакан с логотипом любимой кофейни Тимофея Гусева. «Длинный белый фартук, до поры прятала синее платье-халат, очень удобное вообще без пуговиц, только пояс развяжи и снимай». Тимофей Гусев приехал в 14.05. На новом сверкающем «Лексусе», отразившемся в глазах натки грозовыми молниями. запарковав машину на маленькой стоянке для клиентов сбоку от дома, Гусев сделал пик-пик, поставил «Лексус» на сигнализацию — неторопливо взошел на крыльцо барбершопа, исчез за дверью и через минуту появился в кресле у окна. За спиной у него тут же возник мускулистый молодой человек во всем черном в обтяжку с яркой цветной татуировкой на плече, заметной даже на расстоянии. Мастер ловко обмотал шею Гусева белой лентой и упаковал клиента в непромокаемую разлетайку, которая в обычной парикмахерской называется пеньюаром, а в модном барбершопе кто ее знает как. Тимофей Гусев закрыл глаза и откинулся в кресле, которое сначала приподнялось, а потом почти легло, обеспечивая клиенту непревзойденный комфорт. Из рассказа своего вчерашнего экскурсовода со шваброй Надка знала, что при этом нижняя часть мягкого кресла под ногами Гусева мелко завибрировала, а по спине его вкратчиво заскользили встроенные шарики массажёра. Лучший мастер Данилов тщательно обрызгал голову клиента из флакона с распылителем и запустил пальцы в его волосы, нежно массируя скальп. «Пора», — сказала себе Надка, вставая с лавочки. Ей нужно было появиться тогда, когда Гусев уже закрыл глаза и разнежился, а мастер еще не начал стрижку. Потом он вряд ли оторвется от процесса. Надка быстро сняла халат, оставшись в полотняном фартуке поверх белой футболки и юбки. Нахлобучила колпак, полностью спрятав под него волосы и примяв его сверху так, что он стал похож на берет. Взяла закрытой крышкой кофейный стакан и пошла в цирюльню, оставив на улице сумку, накрытую халатом, который совершенно не случайно совпадал по цвету с лавочкой. Вызов на телефон парикмахерской она послала уже на ходу. Нужный номер был набран заранее, оставалось только кнопку нажать. — Пригласите, пожалуйста, Макса Данилова. Это личное, очень важно. — проворковала она в трубку, услышав. «Добрый день, барбершоп своё лицо!» «Одну минутку», — пообещал любезный мужской голос. Не сбрасывая вызов, Натка опустила мобильник в правый карман фартука, с кофейным стаканом на виду поднялась на крыльцо, свободной рукой толкнула дверь и, мимоходом бросив юноши на рецепции, «Добрый день, доставка заказа!» — уверенно прошла в салон. В дверном проеме разминулась с мастером Даниловым, спешащим к телефону на рецепции. В этот момент в салоне никого, кроме медитирующего Гусева, не было. «Правильно, мальчик говорил вчера, что сегодня будет работать лишь один мастер». Надка беззвучно поставила на подзеркальный стол пустой кофейный стакан, вынула из левого кармана фартука пинцет для выщипывания бровей Хищно пригляделась к беззащитной шее дремлющего Гусева, прицелилась и одним движением ловко выдернула сразу несколько коротких волосков, портящих линию прически. Гусев вскрикнул, дернулся и вытаращился в зеркало на надку в фартуке и колпаке так изумленно, что она не выдержала, очень серьезно спросила. «Бабушка, бабушка, а почему у тебя такие большие глаза?» и тут же сдавленно захихикала, понимая, что поступает неправильно, но нервы, нервы. Те двое в закутке на рецепции ничего не видели и не поняли. Даже, кажется, не успели встревожиться внезапным гусевским ойконьем «До свидания», — вежливо сказала им натка и вывинтилась за дверь, нажав на неё плечом. Одну руку с зажатым в нём пинцетом она держала в кармане — а другой уже нащупывала завязки фартука. Сняв его на ходу, она стянула с головы колпак, без разбору сгребла вещички с лавки и, прижимая к боку кучу тряпья, утекла в ближайший проулок. Уже в соседнем дворе остановилась, свалила на очередную скамейку своё барахло и жадно рассмотрела добычу. «Старый добрый пинцет для бровей не подвёл», Из захвата крепких стальных зубчиков торчало несколько волосков, вырванных как надо с корнем. «Второй есть!» — подытожила довольная Надка, аккуратно помещая свою добычу в медицинский контейнер. «Бойтесь своих желаний, ибо они могут сбыться. Что-то в этом духе говорили древние китайцы. Правильно говорили. Жаль, что не мне» хотя я бы, конечно, каких-то там древних китайцев не послушалась и всё равно купила бы себе новые босоножки, потому что в старых мне уже было стыдно выходить из дома. Ой, да мне их даже дома обувать было стыдно, потому что Сашка фыркала и требовала не позорить её, как модного блогера и любящую дочь. Мол, при одном взгляде на мои старые босоножки — Кто угодно усомнится в том, что Сашка не перетягивает наше финансовое одеяло на себя. Хотя на самом деле она прекрасно и недорого одевается и обувается в китайских интернет-магазинах. Не у древних китайцев, а у очень современных, но тоже весьма мудрых и практичных. Новые босоножки коварно натерли мне мозоль. Всего одну... Но и её хватило, чтобы я осознала, как была неправа гонять за модой и одобрением окружающих. Особая ирония заключалась в том, что мозоль образовалась на той ноге, которую я предъявляла Плевакину как больную. Накликало, можно сказать. От души потешаясь над этим обстоятельством, верная подруга Машка помогла мне дохромать до моей машины и устроиться на водительском сиденье. «Дальше справишься сама или всё-таки организовать тебе эвакуацию?» — спросила она. «Справлюсь», — решила я. «До дома доеду, а там возьму кого-нибудь в заложники и заставлю поработать костылём от парковки до порога квартиры». На роль самоходного костыля я полагала определить свою любящую дочь, но не вышла. Пока я ехала домой, от Сашки пришла эсэмэска «Мы пошли в кино». Я прикинула свои шансы поэксплуатировать в качестве подпорки поводыря кого-то из соседей и приуныла. Дом у нас старый, хрущевский, населенный преимущественно бабушками и дедушками, получившими квартиры еще в бытность свою советскими тружениками. Крепкие и молодые люди в окрестностях, конечно, тоже есть, но по вечерам они вовсе не торопятся домой, так что вряд ли я быстро сыщу себе подходящего попутчика». Я решила, что долг платежом красен, и позвонила сестре, которая задолжала мне горы заботы и внимания. «Что значит, ты хочешь, чтобы я нанесла тебе ответный визит? Почему именно сегодня и прямо сейчас?» озадачилась Надка. «У меня вообще-то были другие планы». «У тебя слишком много планов, а у меня всего одна нога», — посетовала я. «А куда подевалась вторая?» «Никуда, просто она внезапно намазолилась и не функционирует как надо», — пожаловалась я. «И срочно нужен кто-то, кто заботливо доведёт одноногую меня от машины до дивана. Кстати, у меня в холодильнике так и лежит половинка арбуза». «Заманчиво», — Надка сглотнула слюну. «Ладно, раз ты на машине, то заезжай за мной и поедем к тебе». Вот так и вышло, что у меня появилась возможность покалякать сестрицей о её делах ещё до того, как они стали по-настоящему скорбными. «Два анализа из пяти, считай, уже у меня в кармане», — похвасталась Надка, когда мы с ней ели арбуз. «В каком смысле? Не поняла я. Ты что, уже нашла деньги на два анализа?» «Нет ещё, но деньги будут». — уклончиво ответила моя родная авантюристка. — Зато я уже раздобыла биоматериал для двух ДНК-тестов предалека и Гусева. — Надеюсь, они оба остались живы? — слегка встревожилась я. — Как хорошо ты меня знаешь! — восхитилась Надка. — Ну да, оба живы и почти невредимы. — Боюсь спросить. — Тогда и не спрашивай. — Не буду, — согласилась я. — Меньше знаешь... Крепче спишь и спокойнее сидишь в судейском кресле. Не хочу даже мысленно прикидывать, как оценил бы неизвестную мне Наткину предприимчивость уголовный кодекс. Осталось добраться до Голикова, Ростовцева и Романовского. Натка машинально выложила рядком на столе три чёрные косточки, выковыренные из арбуза. Очевидно, это были символические Голиков, Ростовцев и Романовский. Надо сказать, в таком виде они здорово смахивали на тараканов и не вызывали желания их защищать. — С Романовским будет очень непросто, — вздохнула Надка, слегка выдвинув из общего ряда наиболее крупного таракана. — При нём же всегда охрана. Не знаю, что и придумать. — А если просто встретиться и поговорить? Честно сказать, мол, так и так. Есть у меня сомнения и предположения. Помоги мне их развеять или, наоборот, подтвердить. Лен, ты в своем уме?» Надка покрутила у виска пальцем. «Исторические сериалы по телеку никогда не смотрела. Да ни один король не будет рад обзавестись бастардом. А если и станет его искать, то лишь для того, чтобы попросту пристукнуть и устранить угрозу для законного престола наследия. по «По-моему, это ты у нас не в своем уме. «Какой бастард! Какой король! Двадцать первый век на дворе!» «Ага, ага, век высоких технологий!» «Технологии у нас высокие, а помыслы низкие!» «Это ты сейчас о себе?» — съязвила я. «А что такого-то?» — взвилась сестрица. «Я, между прочим, ничего противозаконного не делаю!» «Уже хорошо!» «Хотя и могла бы!» — закончила Надка, И, кажется, призадумалась. Это несложно и даже не очень дорого. Так, с этого места попрошу поподробнее. Что там такое противозаконное ты можешь сделать с легкостью и без затрат? Ну, не совсем без затрат, даже наоборот, расходы будут чуть больше, зато результат гарантирован. Надка испытующе посмотрела на меня, помялась, рассказать, не рассказать, все же решилась. В клинике, куда я ездила, разузнать насчёт анализов мне дали понять, что есть два варианта развития событий. «Разумеется», — кивнула я. «Либо анализ будет положительный, либо отрицательный». «Не так», — Надка помотала головой, красиво разбросав кудри по плечам. «Анализ будет или достоверный, или положительный». «Погоди-ка». Мне понадобилось время, чтобы вникнуть в скрытый смысл сказанного. То есть тебе намекнули, что в клинике могут подделать результат, если ты выразишь соответствующую заинтересованность в денежных знаках? Красиво формулируешь. Надка, не шути с такими вещами, это же уголовная ответственность. Моя? Нет. Я остыла. Эксперта. А в какую клинику ты обращалась? «В центр семейной медицины вместе, а что?» «А то, что я мудрая женщина!» Я усмехнулась. «Не зря отправила наследников Гуреева переделывать ДНК-тест. У Анны Горловой заключение было как раз и ЦСМ вместе». «Это не доказывает, что результат обязательно поддельный». «Не доказывает», согласилась я. «Но настораживает и побуждает проверить». имея в виду...» «Любой судья поступит именно так. То есть ты мне советуешь не стимулировать экспертов дополнительными суммами?» «То есть не подкупать их, да?» «Да. Какой будет результат, такой и будет». Надка вздохнула. «Рок-фатум, судьба!» С этими словами она тремя щелчками сбила со стола арбузные аватары своих бывших и пришлось мне хромоногой на ночь глядя мыть полы в кухне, а ведь так не хотелось. Из неопубликованных дневников Роберта Гуреева о балерине, с которой провел всего одну ночь. У нее было красивое имя, просто прекрасное для русской красавицы звезды классического балета Татьяна Громова. Итак, Она звалась Татьяна. Думаю, ей было немного за тридцать. Я, разумеется, не спрашивал, но не потому, что это было бы бестактно. Годы, записанные в её паспорте, никакого значения не имели. Мне и так было ясно, что она вступает в возраст ухода. Не из жизни, упаси Божия, с большой сцены. И её это мучило. Я видел много таких девочек и мальчиков. Они были красивы, талантливы и трудолюбивы. Они работали до седьмого пота с утра до вечера, а ночью продолжали танцевать во сне. Они мечтали стать новыми Плесецкими и Барышниковыми, и они вполне могли ими стать, если бы звёзды сложились чуть иначе. Самое обидное было именно это. Они сделали всё, что зависело от них — и при других обстоятельствах этого хватило бы. Но что-то не совпало, не сошлось в незаметных и незначительных мелочах, и та картинка, которая собирается из множества разноцветных кусочков дел, знакомств, городов, предложений, визитов, несказанных и сказанных слов, о опрометчивых или взвешенных решений, не обрела должной чёткости и яркости не стало шедевром. Так интересный узор в калейдоскопе отличается от гениальной мозаики. И если тот, чья жизнь является этим калейдоскопом, достаточно умён и честен, чтобы признать разницу, его можно только искренне пожалеть. Уж лучше быть самовлюблённым глупцом, уверенным в своей безусловной ценности для искусства, Такие обычно живут очень долго и счастливо. То, что она несчастна, читалось в ее глазах, в интонациях и жестах. Она уже знала, что достигла предела, но еще не смирилась с этим знанием и, понимая, что сама ничего уже изменить не сможет, страстно жаждала чуда. А чудом был я, тот, у кого все получилось и благодаря, и вопреки. «Конечно, я нравился ей и как мужчина, но тянуло её ко мне непростое и понятное плотское влечение, даже не то восторженное чувство, которое питают к своему кумиру поклонники. Я был огнём, а она летящим на свет мотыльком. Не в том банальном смысле, который подразумевает губительность короткой и яркой связи, а буквально — Она хотела прикоснуться к моему пламени и взять немного себе. Ей казалось ошибочно, разумеется, что я владею каким-то секретом, чем-то вроде магии, которая при прочих равных обеспечила мне решающее преимущество перед другими красивыми, умными, талантливыми и трудолюбивыми. Она не спрашивала меня, в чем мой секрет, Мы с ней не говорили об этом, мы с ней вообще ни о чем не говорили той ночью, а вечером успели переброситься лишь парой слов и понимающими взглядами. Но я знал, чего она ищет, и был бы рад дать ей то, что нужно. Но как? Самые нежные касания, самые страстные объятия, самые глубокие взгляды — самое искреннее желание поделиться звездной судьбой и золотой славой все это может лишь красиво обмануть и ненадолго утешить будь у меня на самом деле тот волшебный огонь я бы подарил ей немного не для того чтобы она совершила карьерный взлет я бы поделился с ней магией чтобы она легко и без сожалений сошла наконец того пути который измучил её тело и изранил душу. Тогда она могла бы просто жить и быть счастливой. Мы провели вместе всего одну ночь и никогда больше не встречались. Я думаю, это хорошо. Наверное, это значит, что она рассталась со сценой. Надеюсь, ей удалось найти своё счастье в чём-то другом.